Глава 7. Свободный от работы день проходит куда быстрее, если заполнить его другой работой, а лучше двумя. Травин аккуратно разложил в подвале добытые на складе детали и начал с главного, с основного вентиля, соединяющего внутренние коммуникации с городским водопроводом. Водонапорная башня возвышалась в всего нескольких кварталах от дома Абрикосовых. Сама вода добывалась насосами из реки и особой чистотой похвастаться не могла. Но все равно это было куда удобнее, чем покупать ее у водовозов. Старый вентиль повредили, когда в подвале проводили обыски. И заменить его оказалось делом непростым. Процесс занял почти два часа. Сначала надо было разобрать старое соединение сварное, нарезать резьбу и потом только привернуть новую деталь. За это время кашицей и хлорные извести с аммиаком отбеливался пол на первом этаже. Теперь серо-бурую массу предстояло аккуратно собрать, а позеленевшие дубовые доски отмыть. Соседи с чердака вызвались помочь, но Травин отослал их в сад и наказал в ближайшее время в дом не возвращаться. По крайней мере, до тех пор, пока не выветрится запах хлора. Утешало лишь то, что проделать это надо было только один раз. И действительно, когда сражение с Вентилем подошло к концу, пятна на полу значительно побледнели. Полностью от них избавиться не получалось, но Сергей не собирался этого делать – По его мнению, голая древесина, покрытая маслом, не шла ни в какое сравнение с той же древесиной, но хорошенько покрашенной. «В буднях каких-то строек...» — Травин осторожно открыл вентиль со стороны водопровода, поставив новую пломбу. Вода тонкой пока струей хлынула в систему. Слова этой песни он тоже не помнил, но она точно была довоенной и ритмичной, так что, если кто услышит, внимания не обратят. «В веселом грохоте тарам-парарам...» Новый вентиль дал течь, и Сергей затянул его посильнее огромным ключом. «Здравствуй, страна героев!» Он открыл вентиль, давая воде заполнить трубы. «По течи потом можно определить, где в системе неполадки». «Страна мечтателей!» Прислушался, на втором этаже явно что-то протекало. «Страна... Чья там она была?» «Крестьяна рабочих, это понятно, но не рифмуется. Непманов?» Но уж нет, кровопийцы, те еще...» «Ладно, нечего себе этим голову забивать». Сергей перекрыл вентиль, предстояло еще много работы, а световой день уже почти закончился. Провода ввощенной бумаги, закрепленные на фарфоровых изоляторах, на вид были целыми, и Травин удивился, что их не срезали в первую очередь. Как он уже успел убедиться, в редких советских домах были паровое отопление, центральное водоснабжение, канализация электричество. И это никогда все такое изобилие вместе по отдельности. Революции, последовавшие затем разруха, приучили жителей пролетарского государства к аскетичности в быту и отсутствию удобств. Электричество в городе Рогожске существовало с 1904 года, благодаря высоковольтной линии, начинавшейся от Рогожской электростанции номер 3 имени инженера Роберта Эдуардовича Классена, который в свою очередь, работал на богатейших запасах торфа. Линия уходила прямо в Москву, и благодаря этому часть домов была подключена к этому великому достижению цивилизации. Дом Абрикосовых удачно находился неподалеку от тянувшихся на столбах проводов. Оставалось только достать где-то нужные 30 метров кабеля, который как раз убрали, как только дом стал ничейным. Под отдел электрификации располагался в коммунхозе, и Травин примерно знал, к кому надо обратиться. Чедушный немолодой человек уже один раз испытал на себе радость общения с Сергеем, а значит в дальнейшем все должно было пойти как по маслу. Чего тебе? Поскольку проводку проверить было нечем, Травин поднялся на первый этаж и там обнаружил Митяя. — Дядя, давай мы тебе поможем чем-нибудь. Хлором почти не пахло, окна и двери были широко раскрыты, крики разносчиков еды и пьяные вопли за окном говорили о том, что рабочий день у пролетария Фрагожска закончился, а значит и Сергею пора было передохнуть. — Завтра поможешь, — решил он. — Надо будет полот скоблить. Дам вам скребки и совок со щеткой. С едой разобрались? Митяй неуверенно кивнул. «Ты мне это брось», — строго сказал Травин. «Сказал, что можете брать сколько хотите, значит, так и надо делать. Я голодным не останусь. Готовить умеете?» «Лиска умеет. Она абрикосом готовила». «Ну вот и хорошо. Я прогуляюсь, а как вернусь, чтобы были сытые, довольные, ясно?» Митяй замялся. «Что еще?» «Стесняются ребята», — сказал мальчик. «Думаю, что объедают вас». Сергей подошел к Митяю, полуприсел на одно колено. Даже так его голова была выше головы парня. — Продукты эти, — сказал он, — мне контора выделяет поверх оклада, так что не кипишу, без еды не останемся. А вот дрова надо будет где-то добыть, того, что в сарае надолго не хватит. Не знаешь, может, кто рубит и продает? — Тык в деревнях надо поискать, — сказал Митяй. Там они, считай, задарма и привезут сами за пару целковых. — Точно. Эй, ты же тут в городе, ребят, знаешь? — Ага. — Травин написал ему рябого парня, который за ним следил. Митяй задумался, потом помотал головой. «Не, ну, есть у нас рябы, может, кто из них взглянуть бы надо?» «Взглянуть? Я бы сам хотел. Лады, давай, брат твой где?» «По делам ушел», расплывчато ответил Митяй. Сергей допытываться не стал. Жили эти детишки как-то без него, и пока что в их жизни ничего не изменилось. Разве что определенность как то появилась, да и только. «В чужие дела только залезь, любое доброе слово против тебя обернется, этот равен еще давно усвоил. Так что пока что-то ребятам не угрожало, вмешиваться не собирался». Учатся, в школу ходят, заботятся друг о друге, кое-как накормлены, одежку бы справить. Сколько таких по стране беспризорничают, когда стране тяжело, первым дети страдают. Раз уж последним, что произошло с Травиным перед ее схваткой с грабителями, была прогулка в киношку с Любой Акимкиной. Он решил, что надо девушку навестить. А то получается, она с комсомольцами в одну сторону, он в другую, и никакой определенности. В отношении себя Сергей не беспокоился, но от женского пола ждал любых выходок, а значит, нужно было их упредить. Люба жила в небольшом частном доме неподалеку от конечной остановки трамвая с матерью, еще каким-то родственниками и мелкой злобной шавкой. До калитки он уже ее провожал, так что дорогу знал. На этот раз хвоста за Сергеем не было, солнце уже зашло за горизонт, едва освещая Рогожск. Включились городские фонари, давая тусклый, но все же свет. Для себя Травин решил, что намечающееся свидание будет или нет, тут еще непонятно, а пока он просто прогуляется. Погода стояла отличная, сухая, теплая, с небольшим ветерком, прохладным, аккуратно для начала сентября. И пройтись после того, как в положении изю провел время рядом с трубами, было неплохо. Сергей закурил и пошел вдоль трамвайных путей. Нужная калитка нашлась сразу. Не доходя до нее, Травин аккуратно загасил восьмую заднюю папиросу, посмотрел, куда бы выбросить окурок и шагнул заросшее около дороги дерево. Около калитки копошился человек, на взгляд знакомый. Тот самый рыбой пацанчик, что бегал за ним столько времени. Сергей нащупал в кармане кастет, продел пальцы через отверстие. Похоже, этот Топтун еще и воровством занимался, а то чего бы он лез в чужой дом. Рыбой возился с замком, а потом вдруг отошел и заорал. «Любка, ты дома?» Голос у Рябова оказался совсем даже не детским. И к тому же он был изрядно на веселье. Любка! — продолжал орать Рябой. — Открой калитку, паскуда! Дверь дома открылась, и на крыльце показалась машинистка из полкома с керосиновой лампой в руках. — Опять нажрался гаденыш! — заорала она в ответ. — Где только деньги на водку берешь, паразит! Мать волнуется, извелась, два дня дома не было алкаш! «И — И! — дернул головой Рябой. — Молчать, шмара! Открывай калитку, то сломаю нахрен! На улицу выскочила собака, подбежала к забору и начала лаять в сторону Сергея. «Он же тварь мелкая», — прошептал он, — учуяла. «А чего на этого не кидается?» Тем временем Люба подошла к калитке, отомкнула замок, отбросила ногой собаку, чтобы та не выскочила на улицу. Если бы Рябой девушку ударил или даже просто толкнул, Травину пришлось бы вмешаться, но наоборот сама Люба отвесила за трещину Рябому. «Ох, догуляешь ты, Сенька, со своими дружками!» Беззлобно и даже как-то грустно, без запала, сказала она. «Марш домой, проспись, потом поговорим». С Семеном, насколько Травин знал, звали брата машинистки, так что сложить все, что он увидел и услышал, в общую кучку было нетрудно. Брат и сестра скрылись в доме. Сергей подобрался поближе, но оставшаяся на улице собака подняла такой лай-перелай, что ему пришлось отступить. Теперь с девушкой нужно было увидеться обязательно, только при дневном свете и подальше от дома. Проспросить невзначай о братья, если с ним какие-то проблемы были, Люба обязательно расскажет. В женщинах секреты плохо держатся. К тому же, судя по ее словам, она его друзей вроде как знала, а значит и тут он мог что-то выяснить. С другой стороны, если этот Сенька как-то связан с бандитами, то и сама Люба тоже могла быть замешана. Держи друзей близко, а врагов еще ближе, вспомнил Сергей фразу своего бывшего командира Громова. Какой в этом смысл он тогда не понимал, врагов они выцеливали издалека, но звучала чья-то цитата красивая и в то же время банально, как статус в соцсетях. Последний день, отпущенный доктором Райхом и отделом для самосовершенствования, разбудил Травина выстрелом солнечного луча прямо в глаз. Он вернулся домой затемно, посидел в чайной на 3 рубля с копейками, наевшись свежих булок с маком и корицей. Погулял еще по улице, поглазел на звезды, еле отбился от пьяной проститутки, в общем, провел время так, как и надо его проводить в 20 с большим лет. Сергей легко поднялся, он отлично выспался и чувствовал себя великолепно. Даже бок почти не болел. Привычно отжался, попробовал поприседать, но рана на ноге, потревоженный вчера ползанием по подвалу, соднило. Нас утро встречает прохладой, не торопясь спустился он с лестницы. Нас ветром встречает река. Кудрявая, что ж ты не рада? Чему не рады кудрявый, он петь слух не стал, а приличный вариант на ум не приходил. На первом этаже четверо детей скоблили пол. Они очистили уже большую часть посветлевшего от хлорки налета, сдвинув стол и стулья к окну. На столе стоял котелок с чем-то горячим, дымящимся и, судя по запаху, вкусным. — Дядя Сережа, Лиза кашу сварила. Емеля подскочил к травину. — Перловое, даже на молоке. — Да, а, а молоко-то где взяли? — Так сухое было в мешке, его и развели, нельзя было? Я же сказал, все, что найдете там, ваше. А каши я сейчас с удовольствием поем, только умоюсь. Вы чего не в школе? У меня занятия в 10 начинаются, ответил Петр. А у Митя и Емели только в час дня. Они во вторую смену сегодня. В одиннадцать привезли на подводе смесь песка с цементом. Значит, склады не обманул, прислал вовремя, и почти до вечера Травин провозился с подвалом. Клал обратно кирпичи, оставляя в найденных милиции в нишах небольшие отверстия. Мало ли понадобится потом. Заодно еще раз обстучал все стены и полы, снова ничего нового почти не нашел. В углу среди строительного мусора обнаружился кругляш сантиметра два диаметром, похожий на монету, с отломанным позади крючком. «Пуговица, что ли?» Травин повертел кругляш и так и эдак. «Или значок?» Попробовал на зуб, провел кругляшом по кирпичу. Пуговица, судя по всему, была сделана из серебра. «Граммов 10 будет», подбросил кругляш на ладони. На пуговице был знакомый герб, Перевернутая подкова с мальтийским крестом и вензель с буквами О и Р. Интересная вещица, — пробормотал себе под нос Травин. Так, вслух, ему всегда думалось легче. Соседка моя вроде Белова, Дарья Павловна, к ней эти буквы не пришить никак, даже если фамилия по мужу у нее. Если бы я, как все мои родственнички, в пажеском корпусе учился, а не в авиаотряде грушу околачивал, может, и знал бы чей-то герб. Совпадение занятное, можно было бы поспрашивать осторожно, но, скорее всего, простое совпадение. И в этом не симпатично. Плюнуть и забыть. Он положил кругляш в карман и снова принялся за стены. За это время дети успели вернуться из школы, пообедать и убежать на улицу и вернуться обратно. Когда Сергей поднялся на первый этаж, снова, как и днем раньше, уже совсем до темноты завечерело. На столе стояла керосиновая лампа, и Травин пообещал себе, что завтра, а уж на неделе точно, восстановит в доме электропитание. «В выходные время летит незаметно», — подмигнула Лизе, налила из чугунка тарелку суп с крупой. «Ты сама ела или только готовишь?» Девочка покраснела, потом кивнула. «А остальные где?» Лиза показала рукой уровень своей головы, сложила ладони и прижала к щеке. «Емеля спит». Девочка кивнула, потом подняла руку повыше и нарисовала в воздухе колечки. «Митяй что-то ты — догадался Сергей. Лиза снова кивнула, потом вытянула руку вверх и пожала плечами. «А Петр неизвестно где, так? Ага. Ну ладно, значит, скоро придет». Лиза замотала головой, подергала травину за рукав, прижала ладони к лицу. Потом провела пальцем по горлу. «Не пойму, но ты хочешь сказать, что он куда-то в нехорошее место пошел?» Девочка опять кивнула. «Ты знаешь, куда?» «Нет?» «А Митяй? «Ну и хорошо, пойдем поспрашиваем его». Петр стоял в полутемном переулке, высматривая, не появится ли кто. То, что он делал, ему не нравилось, но деньги нужны были отчаянно. Мать пропивала то, что получала на фабрике, не оставляя детям ни копейки. Все в доме давно было или распродано, или отдано таким же пьяницам-ухажерам. Из-за них, кстати, братья из дома и ушли. Последний мамкин хахаль повадился колотить Митяя по любому поводу. Петра он не трогал, побаивался, а на младшем брате отыгрывался. Мать только пьяно хихикала и за детей заступаться не собиралась. Жильем кое-как удалось решить и с едой тоже. Петр подрабатывал на складе, перекладывая мешки с мукой и прочей бакалеей. Но для того, чтобы работать, нужно было питаться не просто нормально, с избытком. А чтобы покупать еду, надо было работать. Замкнутый круг. К тому же теплое время заканчивалось, и братьям нужны были зимние вещи. И хоть какая-то обувка, да еще емели мели их тоже не бросишь. Когда один из грузчиков со склада предложил Петру постоять на стреме за 20 рублей, тот согласился. Деньги небольшие, но это четыре пары дешевой обуви. Просто провести время на улице с тусклыми фонарями только полдела. Нужно было следить, чтобы никто не помешал этому грузчику и его приятелям. Следил-следил да проглядел. Прохожий появился словно из ниоткуда. Петр поднес пальцы к губам, чтобы свистнуть, но не смог. Руку крепко сжали. — Вот ты чем промышляешь, — тихо сказал знакомый голос. — А ну, пойдем домой поговорим. — Не могу, — прошептал Петр. — Я деньги взял. — Дурак. Тихо, сюда идут. Травин увлек пацана за собой в тень. Через несколько секунд мимо них пробежали несколько человек в форме и с оружием. Одного из них Травин узнал. Он охранял его в больнице, возле палаты сидел. Значит, милиция решила налетчиков взять. Они тоже старались сделать это тихо и незаметно, но подкованные сапоги слишком уж звучно цокали по мостовой. Винтовки бряцали, да и сами милиционеры хоть и пытались молчать, но не всегда это получалось. Приглушенные ругательства нет-нет, да и проскакивали. Отряд милиции пробежал мимо скрывшихся в темноте, не заметив, и, не сбавляя скорости, свернул в переулок. «Куда это они?» «Там банк», — попытался объяснить Петя. «Грабят». «Ясно». «Без нас разберутся, уверен, это не единственный отряд. Уходим, только очень тихо. Тебя здесь не было, понял? Наверняка пост будет неподалеку. Если вдруг остановят и спросят, что тут делали, ты меня из кабака вытаскал, потому что завтра мне на работу рано вставать». Ты вы трезвый. С вами сопьешься. Все, пошли». Поначалу ограбление уездного банка шло как по маслу. В 2 часа 40 минут, как и обещал авторитетный Жиган из столицы, две машины привезли деньги, четыре запечатанных с мешка. Инкассаторы вместе с двумя сопровождающими скрылись в здании, а еще четверо остались у подъезда, достав оружие. Пашка сидел неподалеку за столом, кушал борщ со сметаной и пироги с капустой. Кроме него, любопытных хватало, все обсуждали, что привезли зарплату, и завтра к вечеру толпы рабочих изголодавшихся голодавшихся по водке пройдут с по окрестным кабакам, загадят улицы, будут задирать женщин, приличных и продажных, без разницы, скандалить, бить друг другу мордой, В общем, культурно отдыхать. Московские гости вышли через 40 минут, значит, деньги в мешках действительно были, кассир их пересчитал и положил в сейфовую комнату. Раньше в том здании, где находился советский банк, располагалась Рогожская сберегательная касса. Урки грабили ее еще перед империалистической войной, и правление сберкасса заботилось установкой особой комнаты, где хранились ценности. Знакомый Пашке медвежатник как-то говорил, что там можно полдня провозиться, пока открыть. Уж больно мудренную бельгийскую систему устроили. И то, что эту систему можно открыть фомкой, Пашка ну никак не верил. До самого ограбления оставалось еще почти 7 часов. Заранее Пашка никого не подбирал, понадеявшись, что нужные люди найдутся в тот же день. Во-первых, это было надежнее, будущие налетчики могли запить и не прийти в нужный момент, а во-вторых, был не меньше. К трем грузчикам на складе бакалеи урк присматривался давно и даже брал на мелкие дела, оставалось только переговорить и дело в шляпе. Так и оказалось, все трое тут же согласились. На стреме поставили уличных мальчишек, аж четверых. Даже если попадутся, несовершеннолетним много не дают, а платить таким можно было немного. Дать по двадцатке, так они счастливы будут. Что именно будет происходить, в эти детали детишек не посвящали. Сказали на лед, и те прямо от гордости раздулись, вроде как на серьезное дело пойдут. Будет что приятным рассказать, похвастаться. сам тпашка Пашка перед ним не светился, грузчики все сделали самостоятельно, но он проконтролировал. Один пацан ему не понравился, не светились его глаза от радости, когда дело предложили. Так помялся и согласился, вроде как вынужденно. Его поставили в проулок, где уж точно никто появиться не должен был, хотя, по уверениям жиганов, из других сторон тоже мусора с опозданием прибегут, когда уже они с кассой скроются. В 18.00 банк закрылся, служащие бодро покинули место работы и рассосались по окрестным улочкам. В здании остались только дежурный кассир, который уходил в 9 вечера, и охрана из двух гражданских и одного милиционера. Желающие открыть вклад или забрать его будут ждать до завтра. В 21 час погасили лампочки внутри помещения, кассир, женщина средних лет, вышла из подъезда и пошла в сторону вокзала. В руке она несла небольшую сумку. Пашка уже было подумал, что ценности выносит, но нет, остановилась, достала помаду, повозюкала по губам. И, покачивая обширными бедрами, засеменила дальше. Через полчаса к банку подошел наряд милиции. Тот милиционер, что был внутри, вышел, в дверь зашел другой, вроде как сменил. Гражданские не появлялись, они дежурили сутками. Никто мешков из банка не выносил, так что непонятно было, как этим столичным удастся все провернуть. Но Пашка не расстраивался. Если деньги окажутся на месте, ему ж больше достанется. Они же сказали, что можно брать все, что найдет. К десяти вечера стемнело окончательно. Городские фонари не то чтобы освещали. Слабые лампы больше создавали игру теней. И Пашка с тремя подручными двинулись к банку. У самого Пашки был наган, нагрузчики вооружились обрезами двустволок. Снаружи дверь не охранялась, у наряда была телефонная линия с отделом милиции. Еще и ветер поднялся, раскачивая деревья. Луна скрылась за плотными облаками, и Урка слегка нервничал. Дверь распахнулась. Стоило четверым налетчикам подойти поближе. Невысокий мужчина с прилизанными редкими волосами в мешковатом костюме косоворотки махнул рукой, показывая, что надо поторопиться, и подождал, пока они зайдут в здание. Квадратное помещение с прилавком, за которым днем сидели три кассиры и коридором, ведущим в служебные комнаты, было пустым. — А где мусор? — тихо спросил Пашка. — И напарник твой, и деньги. Мужичок кивнул в глубину коридора, а потом на сейфовую дверь. «Быстро — Быстро! — скомандовал он. — Будете уходить, те, кто в комнате, пристрелите. Они меня видели. У вас десять минут. Планы поменялись, дверь будем взрывать. Мы так не...» Начал Пашка. «Кончай разговоры», – прилизанный подтолкнул Пашку к двери. Его подельникам это не понравилось, они заворчали. Сегодня меняли внутренности, как знали, а еле успел открыть. Но показать, что дело серьезное, нужно. Усек? Пашку усек, он зажег фитиль от спички. Налетчики их пособник спрятались в коридоре. Взрыв грянул через несколько секунд. Дверь выдержала, замок нет, разлетелся в дребезги. При царском царском-то режиме такую гниль не ставили, проворчал охранник, но бандиты его уже не слушали. Они забежали в небольшую 4 на 4 комнату, ставленную стеллажами. Несколько пустых мешков с разломанным сургучом до пачки рублей на скидку тысячи полторы разметало взрывом. Все остальные полки были пусты, монеты сортировались и лежали в чугунках, прямо на полу, возле каждого на бумажке было написано, сколько там чего есть. Подельники тут же начали высыпать в пустой мешок мелочь без разбора и собирать бумажки. «А ну стой!» — прикрикнул на них Пашка. «Только серебро сыпь!» Он хотел было добавить и золото, но на полке сыротливо лежали восемь царских червонцев 1923 года. Пашка сгреб их и засунул в карман. За пазуху сунул ассигнации. Серебра набралось килограммов 20 на тысячу примерно в месяц с бумажками. теми, что удалось быстро собрать, набиралось две с четвертью. Пашка внутренне был спокоен. Жиганы обещали, что все пройдет тихо. Старшие говорили, что с мусорами завязки есть. Точно знают, что и когда. Значит, не прибежит сюда на рабоче-крестьянская милиция. Все взяли. Грузчики, а по совместительству налетчики, дружно кивнули. Валим охрану, рвем когти. Подельники переглянулись, и тот, кто постарше, покачал головой. Не договаривались так. Тебе надо, ты да и вали. И это, чуня. Надо хрусты поделить, а то непорядок порядок С тебе вон сколько, а нам на троих меньше досталось». Пашка хотел возразить, но увидел три наставленных на него обреза. «А забирайте!» Он вышвырнул девять пачек на пол, один из грузчиков споры их подобрал и начал делить между своими. «Ну, охрана на вас!» «Без базара, Чуня!» Тут же повеселел старший из подельников. «Приберемся! Эй, давайте, разберитесь с цириками!» Двое его приятелей достали ножи и двинулись было к коридору, но тут раздался заливистый свист. «Мусора!» — заорал старший грузчик. «Текай, братцы!» Подельники бросились к выходу. Пашка тоже, но вдруг почувствовал, как его кто-то тянет за рукав. «Нам сюда!» — Прилизный кивнул вглубь коридора. «Быстро!» Налетчик задавать вопросов не стал, бросился за охранником, грузчики за ним. Пятеро бандитов пробежали мимо нескольких закрытых дверей, нырнули в подсобку, оттуда в какой-то затянутый паутинный проход спустились вниз по лестнице и оказались в скудно освещенном подвале, служившем складом всяких ненужных вещей. «Отодвигаем быстро», — с командой охранник, показывает на шкаф. Пашка пригляделся, шкаф этот уже кто-то двигал до них. Но говорить об этом не стал, наверху уже слышался топот, счет времени шел на минуту, а может даже на секунды. Плюгавый выхватил револьвер, нацелил на другой конец коридора. Грузчики сначала тоже обрезали свои нацели, но потом заткнули за пояса, чтобы руки освободить. Подскочили к шкафу, поднатужились. Видно было, как их мышцы напряглись. Казалось, в этой штуке килограммов триста, не меньше. С трудом они пододвинули шкаф, под ним оказался лаз. «Тоннель под городом», — объяснил охранник. «Текаем туда, а потом уходим к клязьме. Это направо, понятно?» Грузчики кивнули. «Хорошо». Осклабился прилизный, тремя выстрелами, практически в упор уложил налетчиков. Тихо, так надо. Пашка был дернулся за ноганом, но вовремя остановил руку. Сдадут, объяснил охранник, вытащил за сапожный нож и перерезал налетчикам глотки. А теперь прыгаем, там нас не найдут.